Глава двенадцатая. Виалеш негромко позвала я своего охранника. А по поводу чего народ поднимают? Не обед ведь?» Мужчина поморщился и поднялся с кресла. Видно было, что отвечать он не желает. Это насторожило еще больше. Обычно колокол использовали раз в день, чтобы обозначить обеденный перерыв. Но также звон разлетелся по округе, если случалось что-то непредвиденное. Пожар, нападение или... Казни! Сглотнув, я поняла, зачем собирают народ со всей округи. «Там на улице перед замком вешают моего супруга?» «Да». Сбивчиво озвучила я свою догадку. Виалиш нахмурился. Его взгляд стал колючим и холодным, будто я что-то не то сказала. Подойдя ближе, он склонил голову на бок и не зло «Ваш супруг, Геркайл Бессон, вряд ли позволит, когда себя вздернуть». С ним разве что Вардиган, Итан сладит. Серьезно и словно нарочно, медленно проговорил Безликий, следя за моей реакцией. просто оказался юноша, совсем непрост. И так ли он молод, как кажется? Вы ведь поняли, о чем я спросила. Проявляя упрямство, следила, как медленно меняются черты его лица. Там казнят князя Хумьяра? Я знала ответ, но сейчас меня больше интересовали странности поведения Ви Алиша. Уперевшись рукой в косяк, он поджал нижнюю губу и продолжал игнорировать этот вопрос. Делал вид, что вовсе его и не слышал. «Вы специально молчите? Это такая форма издевательства? Или вам нравится осознавать, что я ничего не могу против вас?» Нервно выдохнула я. Смоляная бровь медленно поползла вверх. Покачав головой, мужчина тяжело вздохнул. «Сложно с вами, южанами». Везде видите подвох и черные злобные умыслы. Недовольно проворчал он. Тогда ответьте, на улице созывают к казни? Раздраженно еще раз спросила я. Да, Виалеш кивнул. Его глаза мгновенно окрасились в абсолютно черный цвет. Там сейчас официальная часть смены власти. Продлится это недолго. Одна показательная смерть и дел-то. Вам там делать нечего. От услышанного мне поплохело. Я непременно должна при этом присутствовать. Я должна знать, что скажет Кайл людям. Развернув коляску, стремительно направила ее в гостиную. «Куда вы? В Ортет Самэлла?» Мой охранник подобрался. «Что вам там делать? Остановитесь, я вас прошу». Я не слушала его раздраженное рычание. «Да стужа вас возьми! Куда вы едете?» Кажется, мой надзиратель потерял всякое терпение. «Как куда?» – ухмыльнулась я. «Хочу воочию увидеть смену власти». Вернула я ему его же фразу. «Стойте!» – рявкнул безликий. Я же нагло проехала мимо него и направилась к двери. «Выпускать вас не велено. прилетела мне в спину. Остановившись, я внимательно глянула на воина. «То есть ты приставлен ко мне не в качестве помощника, а как тюремщик?» Я почувствовала, как мое лицо сводит от злости – «А если я сейчас поеду к двери, что ты сделаешь? Отберешь кресло?» Молодой воин сделал пару шагов по направлению ко мне и замер истуканом. Его лицо стало суровым, волосы окрасились в насыщенный морковный цвет. «Нет Вортеса», — четко произнес он, глядя в пол. «Я не имею права вам что-либо запретить, либо посоветовать, но то, что сейчас будет происходить на улице, не для ваших глаз». Подняв голову, он упрямо посмотрел в мои глаза. Ох, непрост. Видно, что не привык, когда женщина ему слово говорит поперек. И почему я подумала, что он добр и мягок? И намека на эти качества в мужчине не было. Не прислуживать он не приставлен. Скорее, надсмотрщик-охранник. Сюсюкаться или безить этот безликий не приучен. Скорее, наоборот. Не удивлюсь, если он силой сейчас меня просто с этим креслом унесет наверх. Прикусив губу, я решила проверить свою догадку, насколько вольно со мной он себя поведет. Мне было нужно это знать на будущее. «Вам не нравится нянчиться со мной, да?» Прямо спросила я. «Для меня это честь Вартеса Амелла. Мне лестно осознавать, какого доверия со стороны Геракайла я удостоился», ровно произнес он, но чувствовалось, что не договаривает многого. Но несмотря на это... «Возиться целый день с коллегой тебе не по душе?» Я всматривалась в его лицо, желая уловить эмоции. «Это, наверное, не то, к чему ты привык». «Все. Сви Алиша спало все напускное добродушие. Передо мной стоял угрюмый воин, злой от того, что женщина, пусть и княжна, смеет перечить и не слушаться. Глаза пылали неестественным светом, волосы заметно укоротились и приобрели пшеничный оттенок». И я готова была поверить, что это настоящий облик мужчины. Не красавец, но было в нем что-то такое, от чего хотелось обнять себя за плечи и беспрекословно подчиняться. «Вия Амела, процедил он сквозь зубы. «Будь я на месте вашего мужчины, вы бы сейчас нарвались на очень грубые слова. Но так как я не ваш муж, то постараюсь объяснить помягче». Я как-то непроизвольно сглотнула. В глазах иных вы очень красивая женщина, которая по какой-то причине старается постоянно унизить себя. И мне неприятно слышать из ваших уст слово «коллега». Да, вы имеете увечья, но это не делает вас хуже или лучше других женщин. А еще вы очень упрямы. Как ослица, да простит меня Гер. Если я сказал, что на улице вам делать нечего, то вам стоит послушать мужчину и заняться чем-то другим». Так со мной никто никогда не разговаривал. хумяр постоянно жалил оскорблениями. Кайл был мягок и щадил самолюбие. Ви Алиш же. Улыбнувшись, я прикрыла рот рукой. Он говорил со мной как с полноценной. Первый раз за последние десять лет я почувствовала себя здоровой, нормальной. В его глазах я не видела мерзкой, унижающей жалости. Нет, он смотрел на меня, не как на недобитую собаку. «Виалиш, я прошу вас», — мягко произнесла, осознавая, что наглостью тут ничего не добьешься. «Я хочу это видеть. Мне это нужно». «Это грязная смерть подонка», — он покачал головой. «Не нужно это ни вам, ни вашей милой родственнице». Он украдкой глянул на притихшую маялу. «Но почему?» — прошептала я. «Что там, заговор какой-то или еще что? Почему я не могу просто выехать на крыльцо?» «Потому что там казнь». Неожиданно мягко улыбнувшись, в какой раз произнес он. Лицо мужчины подернулось и вмиг стало старше и строже. Волосы снова отросли и потемнели. «Ну и что? Я видела, как умирают и другие, и не раз». Менее уверенно произнесла я. «Смерть не должна касаться чистых женщин». Подойдя вплотную, он присел передо мной на колени. «Поэтому вам и вашей матушке было рекомендовано оставаться в доме». «Теперь я просто обязана была увидеть, что творят на моей земле пришлые северяне». Молча объехав молодого воина, доехала до тяжелой дубовой двери, ведущей на широкое крыльцо, и потянулась к ручке, но на нее легла мужская ладонь. «Я прошу вас пересмотреть свое решение, Вортеса», – произнес Ви Алиш. «Смерть, кровь, грязь – это не то, что должна видеть перед собой сияющая. И хоть ваш огонек почти погас...» «Чистота души поражает. Не нужно вам видеть все это». Поджав губу, я поморщилась. «Не понимаю тебя, что значит сияющая и какой огонек погас? Уступать я не желала». «Сияющая – это женщина, наделенная магией, а огонек – это, собственно, ее дар. Я вижу, что у вас он еле теплится, словно что пожирает его, не давая расти». «Видишь?» Тихо переспросила Маяла, стоящая за нашими спинами и молчавшая все это время. «Да, Вартеса, вижу. И ваш дар тоже. Вы мог целитель не сильный, но облегчить боль способны. Пораженно я подняла голову и встретилась с Васильковыми глазами Инова. «Как он мог видеть дар, что сокрыт в душе? Разве такое возможно?» «Вас удивили мои слова». «Каждый иной и древний, сильной кровью способен сразу определить, кто стоит перед ним. Я также в легком недоумении от того, что вы столь магически слепы». Колокольный звон наконец умолк, и я решительно посмотрела на дверь. «Виалиш, если вы действительно не мой надзиратель, то отворяйте дверь. Если там произойдет нечто, а чего мне или моей названной матушке станет плохо, просто отвезете меня обратно в замок». «Вы не измените своего решения». Устало, словно сдавшись, последний раз спросил он. «Нет». Я настойчиво качнула головой. «Я хочу знать, что ждет эти земли и людей, которые на ней живут. А я хочу посмотреть, как вздернут ту тварь, что мне жизнь испортила». С этими словами моя лаба шла нова и сама отворила дверь. На площади перед высоким крыльцом собралась пара сотен человек. Огромное пространство оказалось заполнено, и только перед самой деревянной конструкцией с привязанными на перекладине петлями в количестве десяти штук было свободно. Народ сдерживали воины, выстроившись цепью перед помостом. Геркайл обнаружился сразу. Он стоял на этой самой платформе и счастливо улыбался, демонстрируя зубы. Если бы над его головой не болталась петля, я решила, что у северянина праздник. «Он выглядит словно сумасшедший», – растерянно шепнула Маяла. «Если вы о то не заблуждайтесь на его счет. Все варды клана Бессон всегда отдают себе отчет в действиях и не терпят неповиновения. Они жестоки даже в мелочах». Виалиш подошел к моему креслу и встал за спиной. «Выйди, пожалуйста, вперед», – не сдержалась я. Я не люблю, когда стоят позади. Простите, Вартеса. Он сделал один шаг и поравнялся со мной. Я понимаю ваше недоверие. Я не сразу поняла, о чем он, а когда до меня дошло, тихо рассмеялась. Нет, Виалиш, я не проявляю к вам недоверия. Просто я предпочитаю видеть своего собеседника. Говорить с тем, кто стоит за тобой, несколько неуютно. Иной ухмыльнулся и кивнул своим мыслям. Мне приятно слышать ваши слова, Вартеса. А между тем народ, из примыкающих к замку деревень, все пребывал. Давно колокол не собирал здесь лед. Я невольно всматривалась в истощенные лица. Царившая вокруг нищета оставила свой отпечаток на всем. Похожая на лохмотья одежда, почерневшие людские лица, затравленное выражение на них. Я вспомнила завтрак. То малое количество блюд на нашем столе. А может и правы северяне... «Коли голод вокруг, чего пировать?» Гер Кайл прошелся по деревянному помосту и глянул по сторонам, натолкнулся на меня взглядом. Вся расслабленность ушла. Подобравшись, он спрыгнул на земь и двинулся к нам. При этом люди буквально вжимались друг в друга, чтобы не вставать у него на дороге. Взойдя на крыльцо, Кайл бросил короткий, но очень негодующий взгляд на Ви Алиша. «Он честно нас не пускал». Попыталась я оправдать молодого воина. До да последнего не давал открыть дверь. «Плохо старался, значит», — рявкнул Кайл. «Нет, это я была настойчива», — гнула я свою линию. «Я хочу видеть, что здесь происходит и кого будут казнить». «Переживаешь за бедного супруга», — поинтересовался северянин, приподняв бровь. «Нет». Я продолжала невозмутимо вглядываться в лица своих подданных. «Хочу убедиться» что никто не получит больше того, что заслужил. Схватившись за подлокотник моего кресла, Гер присел передо мной и заставил смотреть ему в лицо. «А кого я должен наказать незаслуженно?» Немного грубо произнес он. Я понимала, что лгать ему нельзя, поэтому постаралась сформулировать свой ответ наиболее приближенно к правде. Тех, кто решил разграбить замок, когда князь хум -Яр стремительно нас покинул. Я видела, что происходит, но посчитала, что так будет правильно. К тому же некоторым слугам сама отдала ключи от складских комнат. Поэтому будет несправедливо, если кто из них понесет наказание. Я смотрела в теплые медовые глаза северянина и видела, как разгорается в них красный огонек. Совсем нечеловеческий взгляд, словно одержимый. «Значит, позволила», — криво усмехнулся он. Решила, что им нужнее, чем врагам-северянам. «Да», — я говорила честно и открыто, потому как не стыдилась за свои действия и решения. Гер внимательно выслушал, улыбнулся и, поднявшись на ноги, выдернул меня из кресла. «Что же, милая, раз уж тебя волнует весь этот сброд, то пойдем совершать перевороты вместе», — пафосно заявил он. «Туда?» Я испуганно посмотрела на деревянную конструкцию и удавки, раскачивающиеся на ветру. А еще на толпу, что будет глазеть на меня и шептаться, гадая умертвия я или еще живая?». Как же я ненавидела эти моменты и старалась избегать их всеми путями. «А что?» – испугалась. Гер веселился. Он явственно видел мое состояние. «Значит, мне перечить тебе не страшно». «А туда идти и появиться перед народом боишься». На мгновение я устыдилась. Мне было жутко неприятно предстать перед толпою в инвалидном кресле или, еще хуже, на руках северянина. Но признать, что действительно боюсь перед этим мужчиной, просто не могла. Так же, как и не имела права позволить себе быть слабой. «Я – княжна этих земель. Я – наследница долины туманов». И я несу ответственность за каждого жителя этих земель. И в том, что они сейчас стоят растерянные, изнуренные и откровенно трясущиеся, есть и моя вина. «Хорошо», – тихо пробормотала я, – «но верни меня в кресло». «Нет». Кайл осторожно поменял мое положение и буквально усадил на свою согнутую руку. «Ты моя жена и будешь находиться на моих руках». Каким он был огромным и сильным, если так легко держал меня словно ребенка. «Это...» – я сглотнула. – «Это неприлично?» «Здесь и я решаю, что прилично, а что нет». Кайл проказливо улыбнулся и крепче прижал меня к себе. «Тебе нравится вести себя как мальчишка?» – пристыдила я его. «Да». Выражение его лица стало просто запредельно довольным. «Это водит людей в замешательство, и они теряются». Не знают, как себя вести, и начинают путаться в словах, забывают следить за эмоциями и демонстрируют мне все, что я желаю знать. Сойдя с крыльца со мной на руках, Кайл снова спокойно прошелся через всю толпу и взобрался по деревянным лесенкам на помост. Вокруг пахло свежей древесиной и смородиной. Склонившись, я не удержалась и повела носом. «Что такое?» – шепнул Гер. «Запах. Что с ним?» Повернув ко мне лицо, северянин поиграл бровями. «Хвои пахну». «И ею тоже», – неуверенно шепнула я, больше чувствуя все же аромат ягоды. Гер расплылся в счастливой улыбке. «Безумец! И как себя с ним вести? Я не понимала». Люди, видя меня в таком интересном положении, умолкли на мгновение, а потом в толпе послышался ропот. «Безногую казнить будут». К нижней первой веревку на шее натянут. И это только первые фразы, что до меня долетели. Кайл молчал, позволяя им шушукаться и зубоскалить. Рокот становился громче, а слова, которые бросали в мою сторону, жестче и обиднее. «Все сказали», — громко рыкнул Кайл. На площади стало тихо. «Перед вами ваша княжна и моя законная супруга, Вортеса Амелла. Пару минут назад она просила меня простить тех, кто участвовал в мародерстве. Я почти согласился. От вас требовалось всего лишь проявить сейчас уважение, и ваши родственники были бы прощены. Но вы оказались не способны на такую малость. Поэтому, Амела, я говорю тебе нет. Каждый, кто был пойман на воровстве, свое наказание получит. Я молчала. Сказать мне было откровенно нечего. Я заслужила, конечно, ненависть людей. В отличие от них, я не голодала и не была облачена в рвань. Но все-таки обида не оставляла мое сердце. Я никогда никому не желала зла.